Глава третья Я встал и велел, Энн, наденьте чулки и туфли. Что? Делайте, что я говорю. Я взял охранника за рукав и резко сказал, вызывайте копов. Потому как у него отвисла челюсть, я понял, что он слишком туп даже для такого простого дела. Без бесед у камина не разберется. Я обернулся, чтобы позвать Хьюита, но тут увидел Фреда Абдегрофа, который перелез через верёвочное ограждение и теперь шёл прямо к нам. Его взгляд был прикован к Хен, но когда я задержал его и велел вызвать полицию, он, не проронив ни слова, развернулся и ушёл. Голос Вулфа перекрыл шум толпы. Какого дьявола ты там делаешь? Я пропустил его вопрос мимо ушей. И тоже, повысив голос, обратился к присутствующим. «Леди и джентльмены, на сегодня все. Мистера Гулда хватил удар. Если вы в здравом уме, то идите смотреть цветы. А если не в здравом или у вас зуд, стойте, где стоите за ограждением». Слева сверкнула фото вспышка. В толпе раздалось сочувственное бормотание Но зрители оказались на сто процентов не в здравом уме. Справа какой-то парень с фотоаппаратом пролез под веревками, но тут же в мозгу охранника наконец что-то щелкнуло, и он предпринял нужные действия. Я с удовольствием отметил, что Энн проявила смекалку. Она явно видела, от чего я оттирал пальцы, и, сидя на траве, в торопях, но по-деловому обувалась. «Арчи!» Позвал Вулф своим самым грозным голосом. Я знал, что его гложет. Он хотел, чтобы я вытащил его отсюда и отвёз домой. Он думал, что я выпендриваюсь и знал, что я раздражён. Когда он снова меня позвал, я повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать представителя закона. Толстый фараон без шеи протиснулся через толпу и зашагал по траве. Я встал у него на пути возле ног Гари. Что это с ним? угрюмо спросил полицейский. Я отодвинулся и дал ему подойти. Он приподнял газету за уголок и стёрнул её. Арчи! взревел Вулф. Кое-кто из зрителей успел увидеть лицо Гари, и толпа заволновалась. Веревки натянулись под её натиском. И туда устремился охранник. Эн была уже на ногах, и тут же Фред Абдегров возник рядом. Чёрт возьми, он мёртв, сказал полицейский. Как видите, подтвердил я. Могу я чем-то помочь? Давайте. Не скажу, что я уже понял, в чём дело, но кое-какие мысли появились. А к тому же я вовсе не хотел, чтобы Вульф надрывал легкие, поэтому я пошел туда, где стояли они с Хьюиттом, чуть поодаль от толпы. «Перестаньте!» — буркнул я ему. «К черту это!» — я говорю, «перестаньте!» Я припустил к телефону у входа, расстался с пятицентовиком, набрал номер, сказал «добавочный, девятнадцать», назвался и попросил телефона инспектора Кремера. Чего тебе надо? раздался его голос. Мне? Ничего, обычная подёнщина. Мы тут с Вульфом на выставке цветов. Я занят. Ага. Сейчас вы будете заняты ещё больше. Экспозиция Ракера и Дилла, третий этаж, выставка цветов, убийство, выстрел в темечко. «Лежит там на траве под охраной одного бугая с соответствующей шеей, который никогда не станет инспектором. Это все!» «Погоди минутку!» «Не могу! Я занят!» Я выскользнул из телефонной будки и, петляя в толпе, двинулся обратно. Толпа, окружавшая место происшествия, успела вырасти раза в два. Охранник с полицейским получили подкрепление «Дон». Эн и Фреда Абдеграфа нигде не было видно, а Вольф и Хюит стояли с другой стороны розария, поближе к двери. С ними был и Дил. Вольф свирепо взглянул на меня, когда я подошёл. Руки его по-прежнему были заняты этими никчёмными горшками, и от злости он, казалось, утратил дар речи. Я чувствую некоторую ответственность, говорил между тем Хюит. «Как почетный председатель комитета! Я не люблю уклоняться от ответственности, но что я могу сделать? Вы только посмотрите на них! Этот полицейский идиот!» Сказал Дилл. «Он не пускает меня к моей собственной экспозиции и, похоже, сломал мне плечо!» Поморщившись, он подвигал плечом вверх и вниз. «Я здесь врач!» «Врач тут не поможет, он мертв!» Они посмотрели на меня, и они не смогли, Дил перестал двигать плечом. Мёртв! Мёртв! Он бросился вперёд и исчез в толпе. Вы говорили ему хватит удар. Хьюит осуждающе уставился на меня. Как это? Он мёртв. От чего он умер? От того, что перестал дышать. Арчи произнёс Вулф своим самым отвратительным тоном. Прекрати! Я уже час назад просил тебя взять эти растения. Возьми их и отвези меня домой. Да, сэр. Я взял горшки, но я пока не могу уехать. Я ищу Господи Боже, воскликнул Хьюит. Вот же несчастье, бедный Дил. Я должен видеть. Извините. И он прошествовал к главной лестнице. В этот момент я увидел некий объект, который отчасти я ожидал увидеть. Краем глаза я заметил серое пальто с беличьим воротником. Его обладательница явилась откуда-то с другой стороны и тут же растворилась в толпе. Поставив горшки на пол возле розария, я ринулся за ней, прежде чем Вульф успел хоть что-то сказать. «Мне было все равно, если это его задело». Так ему и надо после его унизительного выступления перед Хьюитом. Однако я всё-таки оглянулся посмотреть, не метнул ли он в меня чем-нибудь. Его лицо было багрового цвета. Держу Пари. Он уже сбросил сегодня не меньше 10 фунтов. Я обошёл толпу и ввинтился в неё с другой стороны. Через минуту я увидел, как та девушка протискивается вперёд. Я не хотел привлекать к себе внимание, поэтому непренуждённо последовал за ней и скоро оказался прямо у неё за спиной. Голубую кожаную сумочку она держала под мышкой, прижимая её правой рукой. Перекинув пальто Ульфа через свою правую руку, я под его прикрытием ухватился за край сумочки и легонько потянул. Сумочка поддалась, а её хозяйка была так увлечена высматриванием чего-то или кого-то в толпе, что не заметила, как её сумочка выскользнула у неё из-под руки и укрылась под пальто Вульфа. Я держал девушку в поле зрения, отступая назад и по дороге рассыпаясь в извинениях перед любителями цветов. Оказавшись наконец вне поля зрения любопытных, я повернул к лестнице. Желанное уединение я обрёл за 5 центов в мужском туалете на втором этаже. Уселся там и открыл сумочку. На ней была монограмма R L. Внутри, как обычно, носовой платок, пудреница, кошелёк и прочая ерунда. Нашлось и то, ради чего я старался. Её имя и адрес. Они были написаны на конверте: Miss Rose Lecher, Morrow Street 326, New York. Это совпадало с инициалами RL на сумке. Я переписал всё в свой блокнот. Письмо было от какой-то Элли, которая объясняла, почему не вернула 2 доллара. Следующая находка превысила все мои ожидания. Это была аккуратно вырезанная из газеты, сложенная заметка с фотографией Эн и Гари, играющих в ножечки. Я убрал всё обратно в сумочку, опять поднялся на третий этаж, проложил себе путь в толпе, что оказалось непросто, и нашёл Роуз Лешер возле самого верёвочного ограждения. Я положил руку ей на плечо, она резко обернулась и сердито спросила: "В чём дело?" "Всё отлично, сестрёнка, это я. А это ваша сумочка." "Моя сумочка. Вы уронили её?" А я подобрал, рискуя жизнью и конечностями, она ведь ваша? Ну, разумеется, моя. Она схватила сумочку. Ну, так скажите спасибо. Она пробормотала что-то невнятное, и тем ограничилось. Я взглянул на сцену. Актёров прибавилось. Две полицейские машины выгрузили четверых полицейских в форме, и те уже толкались на полянке. Один из них, стоя в ногах Гарри, наблюдал за врачом, который, опустившись на колени, прикладывал стетоскоп к мертвому телу. Дил, руки в карманах, стоял рядом с этим полицейским и хмурился. Не было никаких признаков того, что кто-то интересуется мхом на камнях. Я отступил назад и... никому не нанеся особого урона, и побродил вокруг Розария, высматривая Вульфа. Его не было. Он пропал. Два горшка стояли на полу, а его нигде не было. — Черт-то в бегемот! — подумал я. — Он заблудится, его похитят, он упадет в какую-нибудь яму или подхватит простуду. Я снова спустился на второй этаж, зашёл в мужской туалет и громко позвал его, стоя перед закрытыми кабинками. Безрезультатно. Я поднялся на четвёртый этаж к стендам с орхидеями. Его не было и там. Я спустился на первый этаж, к главному входу и вышел на сорок шестую улицу, где была припаркована наша машина. Но она была пуста. Пробиваясь сквозь мартовскую метель, я пшикнул на пролетающую мимо снежинку. Наш маленький Нира, подумал я, в такой вечер на улице и без пальто, мешок с салом он у меня дождётся. Было уже четверть шестого. Я остановился и попробовал рассуждать логически. Он взял такси Не может быть, ведь он ненавидит такси. Каково же было его самое горячее желание, когда я оставил его? Это просто застрелить меня, сесть где-нибудь и выпить пиво. Застрелить меня он не мог, потому что меня уже там не было. А где он мог найти стул, чтобы сесть? Я вернулся. Заплатил 4 монеты за вход, поднялся на один лестничный пролёт и направился по берег основного потока посетителей к двери с табличкой "Офис" в углу зала. Вокруг стояли люди, и кто-то вцепился в мой рукав, когда я взялся за ручку двери. Я опознал его. Это был тот самый чудной старикан, что в предыдущие дни издале глазел на Н так, будто молился. Теперь Он встревоженно глядел на меня из-под своей старой фетровой шляпы, а его пальцы, сжимавшие мой рукав, дрожали. "Прошу вас", сказал он. "Если вы идёте туда, не смогли бы вы передать это мисс Энтреси?" "Разве она здесь?" "Да, она пошла, э-э, я видел, как она вошла." Я взял у него сложенный листок бумаги и, пообещав передать это мисс Рейси, открыл дверь в приёмную, где за столом сидела женщина с усталым лицом. Я неотразимо улыбнулся ей, чтобы она не возмущалась. Развернул записку и прочёл: Дорогая дочка, надеюсь, ничего серьёзного не случилось. Я здесь рядом, если могу чем-то помочь. «Сообщи, твой отец». Написано было карандашом на дешевой бумаге. Я сложил записку, подумав, что прежде всего надо будет купить моему тестю новую шляпу. «А вам что нужно?» Скорбно и недоверчиво спросила женщина за столом. «Я сказал, что у меня записка для мисс Энн Трейси. Она открыла было рот». Но потом решила, что это лишнее, и указала на одну из трёх дверей. Я открыл её и вошёл. Первым, кого я там обнаружил, был Ниро Вулф. Стул под ним почти соответствовал размеру его сидалища. На столе перед ним стояли четыре бутылки с пивом, а в руке он держал стакан. Логика непобедима. Справа лицом к нему сидела Энн, а слева, опершись на стол, Льюис Хьюитт за другим столом быстро писал какой-то незнакомый тип. Ещё один стоял у окна с Фредом Абдеграфом. Вулф видел, как я вошёл, но продолжал беседовать с Энн, как ни в чём не бывало. По причине нервов, да. Однако прежде всего это зависит от содержания кислорода в крови. Самый замечательный пример самообладания я наблюдал в Албании в 1915 году. Его продемонстрировал осёл. Я имею в виду четвероногого осла, который упал с обрыва. Я встал прямо перед ним. Простите, произнёс я ледяным тоном. Это вам «Мисс Трейси!» Я протянул записку. Она взглянула на меня, потом на записку, взяла ее, развернула и прочла. «О-о-о!» — произнесла Энн и посмотрела по сторонам, а потом опять на меня. «Где же он?» «Там, снаружи». «Но я...» Ее брови подскочили. «Не передадите ли вы ему...» «Нет, я сама пойду». Она встала и направилась к выходу из комнаты. Я шагнул, чтобы открыть дверь и, увидев, что у Хьюита такое же намерение, опередил его у самой цели. Однако в тот же миг в комнату ворвался мужчина, едва не сбив Энн с ног. Я опять оказался проворнее Хьюита и поддержал ее под локоть. — Виноват! — буркнул вошедший, быстро осмотрел помещение и уперся взглядом в Энн. Э, tabii, Энн Трейси. Это мисс Энн Трейси, сказал Хьюит, и вряд ли надо. Энн сделала попытку выйти. Мужчина протянул руку, чтобы задержать её. Куда вы идёте? Мне надо увидеться с отцом. Где он? Тут в дело вступила ещё одна рука. Фред Абдегров ринулся на вошедшего и весьма неслабо пихнул его под рёбра. Держитесь-ка повежливые, грубовато сказал он. Какое вам дело? Позвольте мне, вмешался я. Это инспектор Крэмер из отдела по расследованию убийств. Я указал на другого человека, возникшего в дверном проёме, и сержант Перли Стэбинс. Даже если так, в голосе Хьюит звучало недовольство, вряд ли обязательно удерживать мисс Трейси силой. Она хочет всего лишь поговорить с отцом. — Я Льюис Хьюитт, инспектор. Могу я спросить вас? — Где ваш отец? — Он снаружи, за дверью, — ответил я. — Иди с ней, Перли. — Ладно, мисс Трейси. Потом возвращайтесь сюда, пожалуйста. Перли вышел за Энн, чуть не наступая ей на пятки. В освободившемся дверном проеме появился Диву. Его губы казались ещё более тонкими, чем всегда. Ни на кого не глядя и ни слова не говоря, он пересёк комнату и уселся на стул у противоположной стены. Привет, Вольф, сказал Крюмер. Здравствуйте, инспектор. С недовольным хрюканием Вольф поднялся и двинулся к выходу. Пошли, Арчи. Мы будем только мешать. Нет. Многозначительно произнёс Крэмер. Нет? переспросил Вулф. Что нет? Годвин мне не помешает, наоборот. По крайней мере, пока я не разберусь с ним. Он отвезёт меня домой. Сейчас нет. Могу я спросить, что всё это значит? Кьюит всё ещё был недоволен. Это преследование мисс Трейси? Эти ваши манеры? Без сомнения, можете, мистер Хьюит. Присаживайтесь. Крэмер махнул рукой, указывая на стулья, которых здесь было предостаточно. Все садитесь. Сейчас мы А, мисс Трейси, вы на шляться. Хорошо. Перли, подвинь стул для мисс Трейси. Садись, Годвин. Я сам передвинул стул для Н и затем повернулся к инспектору. Нет, спасибо, я нервничаю. Это ты-то, прорычал Кремер. В день, когда ты занервничаешь, я побрею столовым ножом. Откуда ты узнал, что этому человеку стреляли в голову, когда звонил мне? Некоторые присутствующие издали какие-то звуки, но не Н. Она только вскинула голову, и ноздри её раздулись. Вот и всё. Я восхищался ею всё больше. Стреляли? воскликнул Хьюит, а Фред Абдегров требовательно спросил. Что за человек? Гарри Гульд сказал я им и усмехнулся Крэмеру. Как видите, я не стал болтать, приберёг это для вас. Отхода ты знал, О, господи, произнёс Хьюит, пристал со стула и тут же опустился обратно. Тот много ума не надо, ответил я. Я посмотрел на его лицо и увидел, что он мёртв. Почувствовал запах пороха, увидел дырку в во амху возле его затылка, и мох там вспучился. Лежал он так, что мне не видна была его макушка. Но я пощупал, и мой палец попал в отверстие. Кстати, Не вздумайте строить версию на том, что на траве возле его колени кровь. Это я вытер руку. Эн судорожно сглотнула. Чёрт тебя побери! сердито сказал вольф. Я мог бы и догадаться. Почему ты сразу пошёл к нему? строго спросил Креммер. Ты перелез через верёвки и бросился к нему. Почему ты это сделал? Потому что он не шевельнулся, когда мисс Трейси брызнула на него водой. И ещё потому, что я уже прежде заметил, что его нога была неестественно вывернута. Почему-то я это заметил. "О!" воскликнул я. "Тут вы меня поймали. Сдаюсь. Попался-таки в ловушку. Почему вообще кто-то что-то замечает? Особенно такие нервные, как ты?" сказал Крэмер с сарказмом. Что ты тут делал? Зачем пришёл сюда? Я привёз мистера Вулфа. Он приехал по делу? Вы отлично знаете, что нет, он никогда и никуда по делам не ездит. Он приехал посмотреть цветы. Почему вы оказались именно у этой экспозиции? По той же причине, что и все остальные посмотреть, как мистер Трейси болтает ногами в пруду. Ты знал мистер Рейси или Гоулда? Нет. А вы, Вулф? Нет, ответил он. Крэмер вновь занялся мной. Значит, ты почувствовал запах пороха, нашёл дырку в мху и ещё одну у него в голове. И каким же образом, по-твоему, его застрелили? Лёжа в кустах и целясь между камнями? «Побойтесь Бога, инспектор», — смехнулся я, — «если вы не будете осторожны, то снова поймаете меня». В тот момент мне было не до рассуждений, но теперь прошло больше часа, а вы знаете, на что способен мой мозг, когда включается в работу. Гуд ложился вздремнуть каждый день в одно и то же время, и голова его каждый раз находилась на одном и том же месте. Откуда ты знаешь? Мистер Вулф посылал меня сюда смотреть на орхидеи, но это к делу не относится. Груда камней всего в 8 или 9 дюймов от головы гульда. Укрепите оружие в щели между камнями на нужной высоте, на цель, где надо, и прикройте мхом. Камни и мох приглушат звук выстрела, и в большом шумном зале его никто не услышит. А если и услышит, что из того? «Привяжите к спусковому крючку шнурок в зеленый, чтобы не видно было в траве, и в нужное время, где-то между четырьмя и половиной пятого, дернете за шнурок». «Как дернуть? Откуда?» «О, на ваш выбор», — успокоил я его. «Можно спрятаться в кустах, дернуть, а потом выскользнуть в коридор через дверь позади экспозиции или, если шнур достаточно длинный. Пропустите его под дверью, тогда можно дёргать из коридора, ещё безопаснее. Или, если хотите проявить фантазию, привяжите шнур к дверной ручке. Тогда его дёрнет первый, кто откроет дверь со стороны коридора. А ещё, более экстравагантно, обмотать шнур вокруг куста, сделать на конце петлю и опустить этот конец в пруд. А потом снять туфли и чулки, и зацепить его пальцами, болтая ногами в воде. И кто тогда догадается? Ложь! это выпалил Фред Абдегров. Он стоял напротив меня, и его подбородок выглядел не просто большим, но прямо-таки угрожающим. Можно было подумать, что я гусеница, поедающая его лучший пион. Чепуха! Выпалил теперь уже Дил, не вставая, правда, со стула. «Мне кажется...» — с сарказмом в голосе начал Льюис Хьюитт. «Фу!» — сказал я. «Тоже мне рыцари!» «Да я бы не тронул и волоска на ее голове! Неужели вы думаете, что инспектор в это поверит? Я могу себе представить ход его мыслей?» «Можешь!» — прорычал Крымер. Так же, как и я, твоих. Он прищурился на меня. Мы обсудим это позже, когда я закончу с мисс Трейси. Оружие действительно было укреплено в камнях и прикрыто мхом. И к спусковому крючку был привязан шнур, и он был зеленый. Так что ты и впрямь весьма догадливый. Какой длинный шнур? Вполне достаточный. Что ты еще знаешь? Я покачал головой. Если вы не можете построить умозаключения, исходя из логики, что ты ещё знаешь? На настоящий момент ничего. Ну, посмотрим. Крэмер огляделся вокруг. Найдётся здесь комната, где я мог бы побеседовать с мисс Рейси. Человек, писавший за столом, встал. Разумеется, инспектор. Там есть дверь Кто вы? Джим Хоули, работаю на выставке. Не думаю, что там кто-то есть, но сейчас посмотрю. Тут, однако, произошла заминка. Дверь, ведущая в приёмную, отворилась, и к нам вошла целая делегация из четырёх человек. Впереди сыщик из отдела по расследованию убийств, за ним дама, следом мой приятель Пит с косящими глазами. Замыкал шествие, полицейский в форме. На даме было серое пальто, под мышкой она держала голубую кожаную сумочку, но я не стал обнаруживать наше старое знакомство и не заговорил с ней.